Глава 6. Первая ночь в безопасности. Джек и Джилл лежали в башне в круглой комнате на небольших кроватях, имеющих форму капель, головой туда, где кровать была шире, и ногами к сужающейся части. Окна были зарешечены. Дверь заперта. "Для вашей безопасности", сказала Мэри, прежде чем повернуть ключ и запереть их на ночь. Многие дети возмутились бы от того, что оказались под замком, стали бы искать хитроумные способы избавиться от решеток или выломать засов. Многих детей воспитывали, что можно нарушать ненужные правила, что встать с постели, чтобы сходить в туалет или выпить стакан воды, не только можно, но и нужно, потому что позаботиться о естественных потребностях важнее, чем провести 8 часов, не вставая с кровати. Многие возмутились бы, но только не Джек и Джилл. Их приучили слушаться, вести себя должным образом, так что они оставались в своих кроватях. Наверное, стоит заметить, что слепое следование правилам может быть опасной привычкой, но может и спасти. Земля вокруг башни была усеяна выбеленными временем костями детей, которые сплетали хитроумные веревки из простыней, но веревки оказывались слишком коротки, Так что дети падали и разбивались насмерть. Некоторые правила существуют, чтобы сохранить жизнь. Мы не можем оставаться здесь, прошептала Джек. Но нам придется остаться где-нибудь, прошептала Джил. Если нам придется ждать, пока появится дверь, почему не подождать здесь? Здесь хорошо, мне тут нравится. И этот мужчина хочет, чтобы мы называли его господин. А другой хочет, чтобы мы звали его доктор. В чем разница? Джек не могла объяснить, в чем разница, но она знала, что разница есть. Что первый титул говорил кое-что о самом человеке, тогда как второй о том, как много знает человек, как много он понимает об этом мире. Первый нес в себе угрозу, второй ободрение. Разница есть, ответила она наконец. Я хочу пойти с доктором Бликом. Если нам придется пойти с кем-нибудь, я хочу пойти с ним. Ну а я хочу остаться здесь, сказала Джилл и посмотрела на сестру, лежащую напротив. Я не понимаю, почему мы всегда должны делать то, что хочешь ты. В их жизни не было ни одного случая, когда бы Джек было позволено сделать что-то по собственной воле. Родители всегда задавали курс в том числе и в школе, где они играли отведенные им роли с рвением актеров, знающих, что спектакль закроют, если они допустят хоть одну ошибку. Уязвленная Джек промолчала, недоумевая, как ее сестра могла так неверно воспринимать происходящее. Наконец она мягко сказала: "Нам не обязательно оставаться вместе". Джилл понравилось время, проведенное с сестрой. Было здорово. Было здорово чувствовать, что они вместе, что они едины, что они действительно в чем то согласны друг с другом. Но ей понравился этот большой роскошный замок с серебряными блюдами и улыбающимся мужчиной в длинном черном плаще. Ей понравилось чувствовать себя в безопасности за толстыми стенами, где эта огромная красная луна не могла достать ее. Она была бы счастлива делить все это с Джеком. Но она не собиралась отказываться от этого, потому что ее сестре больше понравился грязный вонючий доктор. Конечно, нет, сказала Джил и отвернулась, притворившись, что спит. Джек повернулась на спину и уставилась в потолок и ни в чем не притворялась. Уставшие и растерянные дети с полными желудками, они лежали в теплых постелях. В конце концов обе они уснули и видели запутанные сны. Пока их не разбудил звук отпираемой двери. Они сели на своих кроватях, все в той же грязной и рваной одежде, в которой были с тех пор, как началось их приключение, и смотрели, как она открывается. Вошла Мэри и придержала дверь для двух мужчин. Вчера они прислуживали за ужином. Мужчины внесли подносы и, поставив их перед девочками, сняли крышки. На подносах оказались яичница, тосты с маслом, И тосты ломтики жирной ветчины. Господин хочет, чтобы вы поторопились с завтраком, сказала Мэри, дождавшись, когда мужчины закончили расставлять еду и отошли. Он понимает, что вы не могли привести себя в порядок и простит вас за неряшливый вид. И я буду ждать за дверью, когда вы закончите и будете готовы встретиться с ним. Подождите, сказала Джек, внезапно ощутив, какая она неприятно чумаза. Она совсем забыла, какая она грязная. Можем мы принять ванну? Пока нет, ответила Мэри, выходя из комнаты. Мужчины вышли за ней, последний закрыл за собой дверь. Почему мы не можем принять ванну? жалобно спросила Джек. Мне не нужна ванна, сказала Джил, хотя она была ей очень нужна. Она схватила вилку и нож, И принялась нарезать ветчину мелкими кубиками. Джек, который в жизни не позволяли быть грязной дольше пяти минут, вздрогнула. Посмотрев на поднос, она увидела только масло, жир и прочее, что могло только усугубить жалкий вид и без того грязной одежды. Она соскользнула с кровати, оставив еду нетронутой. Джилл нахмурилась. Ты не собираешься есть? Я не голодна. Я буду есть. Пожалуйста, я могу подождать. Да ладно. Джилл показала на дверь. Скажи Мэри, что ты закончила, вдруг она разрешит тебе принять ванну. Или скажи, что хочешь поговорить с твоим новым другом доктором? Тебе же этого хочется? Больше хочется вымыться, ответила Джек. Ты правда не против? Я собираюсь стащить твои тосты. невозмутимо ответила Джилл, и Джек осознала две важные вещи. Во-первых, ее сестра все еще думает, что у них приключение, которое закончится, как только она устанет, и тогда она милостиво покинет его. А во-вторых, что ей нужно уйти отсюда как можно скорее. Господин, она ненавидела саму себя за то, что уже начинает думать о нем именно так, показался ей человеком, которому нравится, когда маленькие девочки похожи на украшения, красивые безделушки, которые расставляют на полке. Он говорил, что хочет держать их вместе не потому, что сестрам лучше быть вместе, а потому что в таком случае у него будет парный комплект. Если она не может вытащить отсюда Джил, то не может остаться, потому что если останется, то скорее всего будет лучше справляться с ролью украшения. Это может быть плохо для Джил. Они не смогут быть парой, как бы ни старались. А господину Она не знала, откуда она это знает, но она знала, что ему это не понравится. Он будет недоволен. А Джек думала, что в таком случае и ей, и Джил придётся несладко. Она вышла в холл. Платье топорщилось, а колготки прилипли к ногам как бинты. Мэри ждала, как и обещала, вместе с теми же двумя слугами. Уже поели? спросила она. Джек кивнула. «Джилл еще ест, сказала она. Я могу подождать с вами здесь, пока она не закончит. Нет необходимости, сказала Мэри. Господин не любит зря тратить время. Если ты хочешь, чтобы он выбрал тебя, лучше тебе отправиться вниз прямо сейчас. А что, если я не хочу, чтобы он выбрал меня? Мэри ответила не сразу. Глянула на слуг, стоявших с пустыми глазами что-то прикидывая, затем оглядела Холл, словно обыскивая взглядом каждую щель и каждый уголок. Наконец, убедившись, что они одни, она вновь сосредоточилась на Джек. Если не хочешь быть избранной, тогда беги, девочка. Спускайся прямиком в тронный зал. Тронный зал? пискнула Джек. Скажи доктору Блику, что ты хочешь уйти с ним и беги. Господину понравился аппетит твоей сестры, но ему понравилась твоя манера держаться. Понравилось, как ты сидишь. Он поиграется с ней ближайшие три дня, а затем выберет тебя, и ее сердце будет разбито. Он скажет доктору Блику, что он может оставить вас обеих здесь, но он знает, что доктор Блик никогда так не сделает. Если он может спасти найдёныша, он спасет. Господи, если бы он мог спасти меня. В глазах мэри яркой свечкой пылал огонь. Если ты уйдешь, твоя сестра будет в безопасности. Ему потребуется сделать из нее леди, прежде чем он сможет сделать ее своей дочерью. И кто знает, может вы найдете дверь, прежде чем это случится. Вы Джек остановилась, не зная, как закончить вопрос. Мэри кивнула. Да. Но я никогда не хотела становиться его ребенком. И когда он попросил меня позволить ему стать моим отцом, я сказала нет. Теперь он держит меня как напоминание другим найденышам, что в этом именитом доме есть много других мест, кроме как во главе стола. Он никогда не причинит ей вреда без ее согласия. За это можешь не беспокоиться. Он из тех мужчин, что не войдет к тебе без приглашения. У тебя будет время. Время для чего? Время разобраться, почему вас призвали пустоши. Время решить, хочешь или нет остаться здесь. Мэри выпрямилась и повернулась к ближайшему слуге с пустыми глазами, и огонь внутри нее будто угас. Отведи ее к господину и побыстрее. Тебе нужно вернуться прежде, чем второй ребёнок будет готов спуститься вниз. Мужчина кивнул, ничего не ответив. Он махнул Джек и начал спускаться по лестнице. Джек взглянула на Мэри. Мэри молча кивнула. Это значило всё уже сказано. Что теперь сделает Джек, Мэри уже не касается. Джек помедлила. Посмотрела на дверь за которой сидела сестра, наслаждаясь завтраком, и стала спускаться. Ее провожатый с пустыми глазами предугадал, что она не сразу последует за ним. Он ждал ее на первом пролете, молчаливый и безучастный, как и всегда. Когда она добралась до него, он начал спускаться снова, оставив ее идти следом. Он шагал довольно быстро, Ей приходилось торопиться, так что она чувствовала, что ноги едва касаются ступеней, и ей казалось, что она вот-вот сорвется с лестницы и шмякнется вниз. Но ничего такого не случилось. Они добрались донизу и вступили в огромную обеденную залу. Господин и доктор Блик сидели на противоположных концах стола, настороженно наблюдая друг за другом. Перед доктором Бликом стояла тарелка с едой, Но он к ней не притронулся. У господина был еще один кубок с густым красным вином. Слуга с пустыми глазами ступал тихо. Джек нет, Так что господин и доктор Блик повернулись на звук ее шагов. Господин поглядел на ее спутанные волосы и грязное платье и улыбнулся. Какая нетерпеливая, сказал он почти мурлыкая. Так ты уже сделала свой выбор? Понятно, что тебе хочется первой выбрать себе опекуна. Понятно, что ты выбираешь меня, сказала наступившая тишина. Я сделала выбор, сказала Джека. Она стояла прямо, как только могла, стараясь, чтобы плечи не дрожали, а колени не стучали. Когда они были с сестрой наедине, выбор казался трудным. Сейчас, когда оба мужчины смотрели на нее, Выбор казался невозможным. Но однако каким-то образом многие отнесли ее через всю комнату и поставили рядом с изумленным доктором Бликом. Мне бы хотелось пойти с вами и работать у вас, если можно, сказала она. Мне хотелось бы учиться. Доктор Блик посмотрел на ее нежные ладони, ее кружевное платье с оборками и нахмурился. Это будет нелегко, сказал он. Тебя ждет тяжелая работа. Мозоли, кровь и часть тебя навсегда останется со мной, если ты когда-нибудь решишь оставить меня. Вы уже говорили нам это вчера, сказала Джег. У меня нет времени на безделушки и наряды. Если тебе хочется всего этого, то лучше остаться здесь. Джек нахмурилась, Сузи в глаза. "Вчера вы хотели забрать нас обеих, хотя мою сестру больше", сказала она. "Теперь же кажется, что меня вы вообще не хотите забирать. Почему?" Доктор Блик открыл было рот, чтобы ответить, но остановился, склонил голову на набок и ответил: "Честно, сам не знаю. Ученик, желающий учиться, всегда лучше не желающего". Мне вернуться за тобой через два дня? Я бы предпочла уйти с вами сегодня, сказала Джек. Она чувствовала, что если задержится, то уже никогда не уйдет отсюда, и для ее сестры это будет плохо. Джилл всегда была сильной и толковой, но на самом деле никому не нужно было, чтобы она была умной. Джилл была слишком доверчивой, но еще сильнее ранимой. «Джек должна уйти сейчас. Если доктор Блик и удивился, то он не показал этого. Он просто кивнул, сказал: "Как хочешь" и встал, отвесив неглубокий поклон господину. "Спасибо за честное соблюдение нашей договоренности. Так как меня выбрали первым, следующая очередь ваша. И тогда следующий найдёный, что попадет в пустоши, будет моим по праву". Раз она выбрала вас, проявив неуважение ко мне. Что мешает мне убить ее прямо там, где она стоит? Скучным голосом спросил господин. Это не помешало страху свиться кольцами в сердце Джек и устроиться там будто выжидающая, готовая к прыжку змея. Она потеряла защиту моего дома, когда отвергла меня. Живая она полезнее ответил доктор Блик. Она отражение своей сестры. Если что-нибудь случится с одной, можно использовать вторую для гарантированного выживания первой. И если вы убьете ее, то нарушите нашу сделку. Вы в самом деле готовы рискнуть и довести дело до ссоры? Думаете, самое время? Господин нахмурился, но не поднялся. Как хотите, Мишель. Скучающим голосом ответил он. Он снова посмотрел на Джек так спокойно, будто он только что не угрожал ей. Если ты устанешь жить в убожестве, девочка, ты вольна вернуться. Мои двери всегда открыты для такой милой особы. Джек, который уже давно надоело, что на нее смотрят просто как на милую девочку, и которая не забыла угрозу, даже если господин забыл про нее, ничего не сказала. Она просто кивнула и встала поближе к доктору Блику, а когда он поднялся и вышел из комнаты, она последовала за ним. Однако пока достаточно про Джека. Это история о двух детях. Даже если иногда приходится следовать за одним из них в ущерб другому, так часто случается. Дайте детям возможность И они разбегутся в разные стороны, вынуждая делать выбор, вынуждая того, кто ищет их, блуждать по всевозможным темным коридорам. Итак, Джилл съела свой завтрак, а затем она съела и завтрак Джек, все время поглядывая на пустующую кровать сестры. Глупая Джек. Наконец-то они оказались в таком месте, где хоть кому-то нравилось, что они похожи, как две капли воды, что они как отражение друг друга. А Джек взяла и ушла, оставив ее одну. Она должна была раньше догадаться, что Джек не захочет становиться близняшками после того, как она столько лет избегала этого. Джилл не приходила в голову, что Джек избегала быть похожей на нее, как и она сама на Джек, не потому, что обе они искренне хотели этого, а потому что таково было желание их родителей. Родители делали все, что могли, чтобы размыть черты сходства между ними, А Джек и Джил оказались заложниками их намерений. Но Джек ушла, а Джил нет. И в этот момент это все, что имело значение. Когда последний кусочек тоста был использован, чтобы промокнуть последнее пятнышко яичницы, Джилл наконец встала с кровати и вышла из комнаты. Мэри ждала ее там и когда появилась Джилл, сделала реверанс. Мисс, сказала она. Вам понравился завтрак? Джил, к которой раньше никогда не относились так, будто она что-то значит, и особенно взрослые, засияла. Он был прекрасен, сказала она величественно. Вы видели мою сестру? «Сожалею, мисс. Полагаю, она уже ушла с доктором Бликом. Он не часто покидает свою лабораторию надолго". Джилл помрачнела. О сказала она. До этого момента она не осознавала, насколько надеется, что Джек передумает, что будет ждать ее на лестнице раскаявшийся и голодный. Ну и пусть. Джек упустила шанс стать принцессой и жить в настоящем замке. Конечно, она знала, каково это, когда к тебе относятся как к королевской особе, когда на тебе красивое платье и блестящие диадема, и все вокруг любят тебя. Она еще осознает свою ошибку и приползет обратно. Но простит ли ее Джил? Возможно. все таки здорово, когда можно разделить приключение с сестрой. Господин ждет, мисс, сказала Мэри. Вы готовы встретиться с ним? Да, сказала Джилл. И нет, отозвалось в глубине души тоненький, слабенький голосок, который понимал, что они в опасности, пусть даже эта опасность туманная и неопределённая. Джилл выпрямилась, подняла подбородок в той манере, в какой это делала Джек, демонстрируя новое платье маминым подругам, и загнала страх внутрь так глубоко, как только могла. И я хочу сказать ему, что я остаюсь. У вас нет выбора, мисс Тон Мэри был предупредительным, почти извиняющимся. Как только ваша сестра решила уйти, вам было суждено остаться. Джилл нахмурилась. Тоненький, слабенький голосок, который советовал проявить осторожность, мгновенно умолк перед лицом нового оскорбления. У меня нет выбора, потому что она уже выбрала? «Да, мисс. Я не хочу лезть не в свое дело. Но, возможно, вы пожелаете обращаться к господину с почтением. Ему не нравится быть вторым. Джил это тоже не нравилось, но она всю жизнь была второй. И в это мгновение горячая безумная любовь к этому незнакомцу в одиноком замке захлестнула ее, начисто смывая остатки осторожности. Господин был только вторым по непонятной причине, так же как и она. Что же, она заставит его поверить, что это не так? Она выбрала его прежде, чем Джек даже узнала о существовании своего глупого доктора Блика. Они будут счастливы вместе до тех пор, пока не откроется дверь домой, и больше никогда не будут только вторыми. Никогда. Ее охватили горечь и холодный гнев. Я первая выбрала его. Жаклин пропустила завтрак, чтобы выглядеть суперзвездой, сказала она. Я так и скажу ему. С той поры, как она сама попала в пустоши, Мэри повидала многих на приходящих и уходящих. Она смотрела на Джил, и впервые за все время она чувствовала, что, возможно, господин будет доволен. Эта девочка может протянуть достаточно долго, чтобы уйти, если дверь домой вообще откроется для нее. "Идите за мной, мисс", сказала она. И развернувшись, пошла вниз по лестнице, где ждал господин, молчаливый и неподвижный, каким он был всегда, когда не видел необходимости в движении. Она не понимала, как дети, которые попадали в случайные двери между пустошами и иными мирами, не могли разглядеть в нем хищника. Мэри опознала в нем хищника в ту же секунду, как увидела. Это была знакомая опасность. Семья, от которой она спасалась, была такой же хищной, даже если их хищничество носило более мирный характер. Ей было уютно под его опекой, потому что она знала его, и когда он полностью раскрылся перед ней, это не стало сюрпризом. Но это было редкостью. Большинство детей, которых она провела через эти залы, бывали ужасно, ужасно удивлены, когда приходило их время. Как бы часто их не предупреждали, Предупреждений никогда не бывает достаточно. Когда они вошли в столовую, господин сидел за столом, угрюмо потягивая вино из серебряного кубка. Он посмотрел на Мэри, а значит и на Джил, с ощуренными глазами, безо всякого интереса. Он опустил бокал. Полагаю, мы тут застряли вместе, сказал он, глядя на Джил. Я выбрала вас, сказала Джил. Господин поднял брови. Неужели? Не припомню, чтобы я видел тебя перед собой до того, как твоя глупая сестрица ушла с этим немытым доктором. Припоминаю, как сидел здесь один, никакого найдёныше под боком. Когда она спустилась по той лестнице и объявила, что собирается уйти с ним. Она сказала, что не хочет оставаться. Сказала Джил. Я подумала, что будет лучше, если я съем завтрак, а ее отпущу. Я хотела быть готовой к тому, что вы от меня потребуете сегодня. Пропускать прием пищи вредно для здоровья. Конечно, вредно, сказал господин голосом, в котором мелькнула искорка веселья. Клянешься, что выбрала меня прежде, чем она выбрала его? Я выбрала вас сразу же, как только увидела, честно сказала Джил. Не выношу жецов. Я не лгу. Господин наклонил голову и по-новому взглянул на нее. Наконец он сказал: Тебя нужно вымыть и переодеть. Приготовить к жизни здесь со мной. В моем доме существуют определенные стандарты. Мэри поможет тебе соответствовать им. От тебя требуется, чтобы ты появлялась всякий раз, когда я захочу тебя видеть, а в иных случаях не путалась под ногами. У тебя будут наставники и портные. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Взамен я попрошу твою верность, преданность и повиновение. Пока не откроется дверь, сказала Мэри. Господин метнул на нее острый прищуренный взгляд. Она выпрямилась и встретилась с его глазами, не дрогнув. Как неудивительно, в конце концов господин первый отвел глаза. Ты всегда будешь вольна войти в дверь и вернуться туда, где родилась, сказал он. Я связан договором, старым, как сами пустоши, и я обязан позволить тебе уйти, если таково будет твое желание. Но я надеюсь, что когда дверь действительно откроется, ты обнаружишь, что предпочитаешь мою компанию. Джилл улыбнулась. Господин улыбнулся в ответ, и его зубы были очень острые и очень белые. Обе девочки разными путями и разными дорогами обрели дом.